Часть третья Кани Инграсано Наволонская детская песенка Кани Инграсано, Кани Инграсано Патри Матри Туото Стилитано Нэролано Тероса Ластрада Фратри Фигли Сонно Горотано Амичи Куджини перчино. вину де Инсети Санго Вискозу Кани Инграсано, Кани инграсана. Псы жиреют. Вольный перевод. Псы жиреют, псы жиреют. Заколоты мать и отец. Ночь черна, улица красна. Удушены братья, сестры и дети. Друзья и кузены, а почему бы и нет? Вино насекомых — липкая кровь. Псы жиреют, псы жиреют. Глава двадцать седьмая. Вэритана диамалючия. Карла Кавалини. Имена произносили шепотом. Имена мертвых, имена тех, кто на нас напал. Дамиона Осиньели. Отец приказал разложить тела несостоявшихся убийц перед воротами нашего палацца, словно товары аккуратно в ряд по росту и возрасту. У кого-то перерезано горло, у кого-то вспород живот, у этого не хватает глаза, у этого вскрыто бедро. Марко Парди. Кровь текла ручейками между камней мостовой, гудели мухи, собаки шныряли вокруг, надеясь урвать кусок. И со всей наволок нам ползали сплетники из переулков и магазинов, гильдийских канцелярий и кварталов слуг, желая увидеть мертвецов, желая воспользоваться возможностью, зная, что после резни всегда приходит время торговли. Родриго ди Картабриси Имена на золото, обычай, столь же священный в наволе, сколь и светаму. Винчи Океа, Серио Беланова. Закутанные в плащи фигуры крались в горячей туманной мгле к воротам палацу Регулайи, напоминая призраков в ночи, и так же быстро исчезали, чтобы никто не увидел, как они поживились за счет кровопролития. Джорджо броджа Джованни Висуна Они шептали имена бывших друзей и неверных любовников, делились именами соседей, иногда даже предлагали имена кровных родственников, ведь ненависть глубоко укоренилась в наволе, и обиды, пусть и скрытые, жили долго. Амадео э амалюмио пикобракьо. Имена были священным подношением, за золото, за услугу, за месть, иногда даже за верность архинома Диригулай. И каждое имя поручали заботам газеты, чтобы он, в свою очередь, тоже мог сделать подношение. Деяма Песчеруссо, Брону Дилана, Антоно Люпобравиа. Жены пробуждались на рассвете и находили рядом мертвых мужей, с кинжалом в глазнице, с головой пришпили к подушке. Сыновья хватались за горло посреди песни и бревали черной желчью в тавернах среди близких друзей. Дочери исчезали с уроков в катреданта и развеивались словно дым, как будто соблазненные самим калибой. Их тела находили в темных переулках с алой улыбкой на шее. Собаки таскали отрезанные руки по улицам, словно добычу, а за ними гонялись дети, привлеченные блеском золотых колец на пальцах. Именем казеты стали пугать детей. Веди себя хорошо, дитя мое, или придет казета и украдет тебя ночью спящего. Будь послушным, дитя мое, или придет газета, отрежет твой язык и сварит. Веди себя тихо, дитя мое, и никому не рассказывай тайны нашей семьи. Даже шепотом не говори про наши связи, про то, с кем мы обедаем и кто приходит к нам в палацу. Веди себя прилично, дитя мое, или мы можем разделить судьбу архинома Дилана, которых повесили на окнах их собственного палацу. Всех. Патра, Матра и Филии. Шея вытянута, язык багровый, багровые глаза выпучены, как у рыбы. Авианома тычут пальцами и смеются над стекающей по их ногам мочой, пока они дергаются, пытаясь вдохнуть. А потому, пожалуйста, помалкивай, дитя мое, веди себя тише вора в квартале Сангро. Ведь если газета услышит хотя бы шепоток про нас и наших близких, мы присоединимся к Дилана, Броджа И Картабрисси. Наши языки прибьют к дверям Катриданто, наши тела будут плавать у Ливии, а тебя, мое невинное дитя, продадут в рабство. Вы удивлены? А не следовало бы? Такова наволла, такова политика. Когда семьи враждуют, псы жреют, как поется в детской песенке. Но, быть может, я слишком суров. Я знаю, что страдания сделали меня жестоким. «Тогда же я был весьма встревожен. Большая часть моей жизни пришлась на период относительного мира. Я не видел на политику в бурные времена, а потому жестокость нашего возмездия оказалась непривычной. Я знал, что газета опасен, но не был готов к масштабам его компании. Я не был готов к тому, что женщины станут каяться и молить о пощаде у ворот нашего палаццо и ждать безнадежды с пустыми глазами, но все равно повинуясь зову материнского сердца. Когда мы выезжали в холмы или в Катреданту на молитву, они ложились ничком на камни и оставляли отметины на своих щеках, снова и снова вжимаясь лицом в пыли конский навоз, отчаянно желая спасти еще живых сыновей или изобрать мертвых, чтобы достойно похоронить тело скуро души Ама, и хотя бы защитить их плоть от собак и свиней. И я не был готов, когда Джованни пришел с просьбой помиловать его кузена. Джованни, мой друг, который помнил все законы Легуса и читал о Вениксиуса под цветущими абрикосовыми деревьями и оттачивал остроту своего ума при помощи принципов Плезиуса и упустил лошадей своих приятелей. «Ученый Веритес и Амикус нашей компании обратился ко мне с прощением не как к другу или ровне, но как к Архиному, ко мне, к простому Давику, не к моему отцу, не к Мэрио, Агану Хану или Казетти, ко мне». «Конечно же он пришел к тебе», — сказала Челия, — «только ты достаточно мягкосердечен, чтобы выслушать его». «И я выслушал». Мы с Джованни сидели в нашем летнем саду возле сине-зеленых прудов, заросших кувшинками, охлаждающих воздух под колонадой по периферии нашего квадра. Мы пили сладкий чай, ели горькие пародийские сыры и делали вид, будто мы добрые друзья, а не негациэри, переговорщики, за доской. Ярко светило вечернее солнце, лаванда и шипник шелестом качались под тяжестью садившихся на цветы пчел. В фонтанах журчала вода, Калиба поднимал ковш, чтобы окатить своих купающихся в фат удовольствий. В садах царило спокойствие, но глаза Джованни метались из стороны в сторону. Они метнулись, когда Анна тихо приблизилась, чтобы налить нам еще чая, и когда с балкона над Куадра донесся смягчели. Но больше всего взгляд Джованни привлекали Арганус и Ферс, рамильские солдаты, которых Аган-хан приставил охранять меня. Они стали заменой Полоноса и Релуса и тяжелым воспоминанием о потере, более тяжелым, чем если бы павших не заменил никто. Однако для Джованни они символизировали нечто иное, поскольку его взгляд метался, как у кролика, стоило солдату переступить с ноги на ногу или почесаться. Вот что сотворила моя семья. Даже здесь, под защитой моего имени, находясь в моем доме как друг, разделяя со мной пищу и вино, Джованни боялся нападения. феносеку вино фреску пани кальдо». И все же он боялся. То, что он решил прийти в наш палаццо ради кузена, много говорило о преданности своей семье. «Его всегда привлекала Альтус и e сказал он после того, как мы немного поболтали ни о чем. «Это его слабость». «Альтус и e я изумленно посмотрел на Джованни, Это так теперь называются заговоры с целью убийства. «Я не оправдываю Витину», — сказал Джуани. «Вне всяких сомнений он дурак, круглый дурак. Но таким же дураком был Брекио, когда Калиба пообещал ему переспать сиеней. Наш Витина читает брошюры проклятого священника Магаре и думает, будто банки разводят гадюка, служители церкви должны ходить босиком». Он сидел вместе с Пьеру, а тот болтал про календру, которая восстанет во славе, когда ею будут править Нома Нобеле Он устало махнул рукой. Эти разговоры заполнили его голову глупостями. Кто-то говорил ему, что он праведник, а он верит. Кто-то говорит, что его угнетают из-за имени, а он верит, но в нем нет злобы. «Так значит, он невиновен, хотя его сообщники пытались меня убить». «Я не говорю, что он невиновен. Я тоже там был. Я видел, как Пьер занес клинок, видел, как погибли хорошие люди, и я сбежал, как и ты». Он с мольбой протянул ко мне руку. «Но витина там не было. Он не заносил клинок, он не участвовал в их заговоре. Да, это были его друзья, по крайней мере, его знакомые». «Люди, с которыми он пил и чью философию разделял, но он не брал в руки меч». «Он знал о заговоре?» Джованни отвел глаза. «Он знал, что они планируют убийство», — настаивал я. «Он ничего не сказал? Тебе, нам». «Я...» — он покачал головой. «Витина говорит, что ничего не знал». «Но ты не поклянешься в этом своим именем». «Я не могу знать наверняка». Я горько улыбнулся. «Ты говоришь, как истинный маэстро Делититче. Произносишь перед Лагусом лишь то, что знаешь. Не больше и не меньше. Я клянусь, что в его сердце нет зла. Это напоминает очередную клятву Легусу. Если он не виноват, зачем тревожиться?» Джованни кинул на меня мрачный взгляд. Стилитотари твоей семьи не славится сдержанностью. Половина друзей моего кузена уже мертвые, несмотря на то, что они не нападали на тебя со сталью. Теперь Витино прячется за городом каждый день, ожидая, что какой-нибудь крестьянин продаст его имя за золото Регулай. Он не может спать, потому что боится визита демона газеты. Джованни стиснул мои руки и с мольбой произнес. Он просто хочет вернуться домой. «Он обещает отречься от таких друзей и больше никогда не говорить плохо о вашей семье. Пожалуйста, Давика, ради меня. Помоги Витину. Пощади его. Я сказал ему, что твое слово крепко. Сказал, что ты добр». Джованни искренне просил за своего кузена, и в этот момент, в большей степени чем во время нападения или нашего отчаянного бегства или последовавшей кровавой мести, я понял, что для меня все изменилось. Най не изменилась, сломалась. Вот он, я, сижу рядом с другом, которому испытываю большое уважение, а он умоляет сохранить жизнь его кузену. Казалось, будто связь плетения вирги между нами распустилась, оставив лишь несколько истрепанных нитей. Хуже того, я понял, что не могу ответить на мольбы Джованни. Расстояние между нами слишком велико, хотя мы и сидим рядом. Вот что самое ужасное. Все мы ищем доверие и общество других людей. Это естественно и необходимо. Немногие создания Ама могут жить без любви и компании. И все же в то мгновение, когда Джованни с волнением ждал моего ответа, я понял, что мои губы не желали произносить обязательства, которое хотела дать сердце. Я понял, что не хочу чинить порванные связи нашей дружбы. «Быть может, вы подумаете обо мне плохо. Мы идеализируем доверие и дружбой Севису и Ривуса, солдат, которые были как братья и никогда, ни при каких обстоятельствах, даже самых ужасных, не предавали друг друга и не отказывались прийти на помощь. Все мы хотим считать себя столь же верными, но миф и плохой учебник, когда слова становятся покровами, а Фачаоскура – бритвенно острым искусством. Вот с чем я столкнулся. «Боязнь поверить — дилемма арахии, сделка с пауком, вопрос истинных сущностей. Был ли кузен Витина опасным человеком или простым дураком? Можно ли было верить его клятвам? Мог ли он вновь присоединиться к заговорщикам? Был ли он искренним или просто испугался, потому что его друзей стерли в порошок?» «Осмелюсь ли я проявить милосердие? Хватит ли мне смелости подарить прощение тому, кто ходил одними путями с людьми и желавшими вонзить кинжал мне между ребер?» И еще более мрачный вопрос. «Знаю ли я Джованни?» «Он был моим другом. Я считал его хорошим человеком. Но Пьера я тоже называл своим другом. Что я знал?» Чему мог верить, что было истинным, все это было мне неведомо. Сокрыто, как царство Скуро. И все-таки я до сих пор стыжусь того, что сказал Джованни в тот день. Не мне решать. Слова труса. «Но ты архенома Дерегулай», — возразил Джованни, — «признанный. Ты прошел вступление». Он покраснел, осознав, что зря упомянул мой день имени, ту самую причину, по которой мы теперь вели переговоры, сами в этом не признаваясь. «У тебя есть власть», — неубедительно закончил он. «Хотел бы я ответить хоть что-то, хотя бы проклясть кузена Джованни и его заговора. Хотел бы я обнять своего доброго друга и вручить ему дар милосердия, или встать и пообещать отомстить». Теперь, оглядываясь назад, Хотел бы я сделать выбор. Скажи своему кузену, чтобы подал прошение Казете. Если Витина не виновен, Казета об этом узнает и не причинит ему вреда. Джованни паник. Джованни, который всегда был добрым, достойным и мудрым, всегда был надежным. Но я боялся и больше не верил даже тем, кто заслуживал доверия. Я видел, что причинил ему боль и отчаянно желал взять свои слова назад, но я боялся и потому не сделал этого. По сей день я помню отчаяние Джованни и по сей день испытываю стыд. Друзей нужно ценить. Они заслуживают хотя бы откровенности». Оглядываясь назад, я сожалею о многих своих провалах и слабостях, но мой провал с Джовани по-прежнему как шип в сердце. Я был не тем человеком, каким себя представлял. Сидя за доской, я не притворялся лучшим мечником или мастером Фачаскура, или отъявленным хитрецом. Но я считал себя хотя бы верным другом. Вот чего я лишился, когда убийцы бросились ко мне с мечами. Они не лишили меня жизни, они лишили меня доверия и достоинства. Най, если быть честным перед Легусом, я сам отказался от доверия и достоинства из страха, что они погубят меня».